Глава вторая. Лето. Нервы, нервы, нервы. Никогда не была трусихой, но утро перед первым учебным днем в универе как никогда дерганное. Словно вот было лето, желая себе спокойно, море, парки, магазины, свидания, а потом так бац, и уже 1 сентября. Взрослая жизнь, чтоб ее. Мамочки, верните меня в школу. Так и хочется взвыть, пряча лицо в ворохе подушек и забираясь по самую макушку обратно под одеяло. Но нельзя. Девятнадцать, сказки кончились, пора взрослеть, как сказала тетя Таша, папина сестра, и ведь не поспоришь. День самого открытия глаз явно идет не по плану. Начать хоть с того, что просыпаюсь я почти за три часа до звонка будильника, и почти час из них перерываю гардероб в поисках чего-то более-менее подходящего. Отглаженное с вечера лёгкое платье совсем оказывается не в тему сегодняшней погоды и хмурого неба, которое вот-вот разразится ливнем, не меньше. Поэтому приходится остановить выбор на джинсах и джинсовой рубашке. Дальше души и пара взглядов в зеркало, в котором передо мной предстает совсем незнакомое мне лето с испуганными глазами. Большими, глубокого карева, почти черного цвета, как у моей любимой мамули. Папа любит повторять, что миниатюрная копия мамы — это был его заказ. И таки да, кто-то там свыше его точно услышал, за что я безумно благодарна. Нет, папа у меня тоже мужчина хоть куда, но я же девочка. Внешне безоговорочно мамина дочка, внутренне и по характеру совершенно папин цветочек. Ну ладно, прочь лирику, времени нет на пустые размышления. Волосы даже не укладываю, они и так от природы длинные и слегка волнистые, спускаются легкими локонами по спине. А к косметике я лишний раз, в принципе, стараюсь не прибегать. Только капельку туши и пару взмахов румянами по скулам. Вот и все, я готова. Улыбку себе любимой. Вдох, выдох и. Так, Са, где мои ключи? Покидаю ванную и летаю по комнате на трясущихся от волнения ногах, скидывая в кожаный рюкзачок едва ли не все, что попадается под руку. Телефон, тетрадь, ручка, нет, лучше две. Суечусь, бубня себе под нос, а потом чисто интуитивно зачем-то бросаю взгляд в окно, на мгновение притормаживая и замирая на месте. В сторону дома дядя Артема и тетя Ли мчит такси, что весьма странно. Обычно гости у них бывают редко, а сами хозяева катаются на собственных тачках. Да и, насколько я знаю, на работу с оба уезжают очень рано. И кто может быть этот визитер? И вообще не понимаю, почему меня эта удаляющаяся по улочке желтая машинка с шашкой так заинтересовала, буквально заставив приклеиться взглядом. Что-то странное. Ощущение, будто за невидимую ниточку дёрнули. Ерунда какая-то. Машу головой, отгоняя левые мысли, так и лезущие от волнения, и пожимаю плечами, кидая взгляд на окружающий меня после сборов хаос в спальне. М-да уж. Кусаю губу, но времени наводить порядок нет. Поэтому, подхватив кожаный рюкзак, я выхожу из комнаты, плотно притворяя за собой дверь. Мамуля будет в бешенстве, если вдруг зайдет в мою творческую обитель. Ее и так иногда аж потряхивает от пятен краски на кухонной утворе, когда, увлеченная искусством, я забываю вымыть руки и ползу на кухню добыть что-то съестное. «Доброе утро, мам, пап!» Залетаю на кухню, где предки, уже воодушевленно обсуждая работу, накрывают завтрак на стол. «Привет, зайчик!» поцелую щечку от мамы, которая варит кофе в турке. «Принцесса!» Подмигивание и крепкие объятия от папы, который по обычаю стоит у плиты и жарит невероятно обалденную яичницу с беконом, его фирменное блюдо. «Сегодня осмотрю твой день!» Киваю головой, намекая на сковородку и лопаточки в руках, которыми пап прекрасно орудует. Даже, я бы сказала, мастерски. У нас вообще семья нетипичная, и женщина, хозяйка в нашем доме, не особая любительница и умелица готовить. Это поистине папин конек. «Твоя мама любит включать режим «Я не умею готовить», хотя научилась еще 15 лет назад», усмехается родитель, получая легкий тычок в плечо от жены. «Это была целиком и полностью твоя инициатива», Делана возмущается сама, тихо посмеиваясь. «Мне вполне хватало умений варить пельмени». Подхватываю с тарелки кусочек сыра и, устраиваясь с чашечкой свежесваренного кофе за длинной барной стойкой, Не могу насмотреться на предков, которые снова тихо поддразнивают друг друга, перемежая разговоры с объятиями, а то и поцелуями. Почти 25 лет вместе. 25! Двое детей, я, кстати, младшенькая в семье, и еще есть братишка Тёма, Артемий, который в этом году оканчивает университет в Англии. Так вот, сколько было пройдено этой парочкой, и как восхитительно классно они смотрятся вместе до сих пор. Словно время для них, это так, только листочки в календаре. Не стареют ни телом, ни душой, несмотря на то, что папе уже за 60, а маме за 50. Да, они молодые, седина в висках и морщины вокруг глаз, но улыбка с их лиц все равно не сходит. Если любить, то только так, вместе и до старости. И почему-то совершенно не к месту на ум приходят одни ехидные голубые глаза. «Первый день в универе, волнуешься?» Поглядывает в мою сторону папа и перехватывает мой взгляд. «Есть немного?» Все будет отлично!» подходит со спины ма и обнимает меня за плечи, притягивая к себе, как ребенка и целуя в макушку. «Ну, мам, я уже большая!» Смеюсь, но крепко сжимаю ее ладошки своими. Вот сейчас чувствую небывалый эмоциональный подъем, и знаю, что в любом случае, как минимум два человека в этой жизни меня поддержат. А если очень постараться и договориться, то и наш Артемий не такая уж и вредина. Хотя... Вредность и упрямство — это у нас черта семейная. Да универа подкидывает папа, И тут же, посигналив напоследок, мчит на работу. Собственный успешный ресторанный бизнес, который процветает и бьет все рекорды, все выше поднимаясь в мировых рейтингах, требует огромной энергии и много сил. Вот и пропадают они у меня с мамой целыми днями на работе. Так что, по-моему, я уже с 12 лет практически живу одна. Сразу, как только нашего старшенького отправили учиться в Лондон. На улице сера и хмуро. Первый день осени совершенно не радует погодой и не изобилует яркими красками. В центре города так точно. Но я, как будущий художник, привыкла замечать целую палитру даже в такую погоду. Вообще быть художником – это забавно. Это многим непонятно и непривычно. Например, как это так можно зависнуть на час, бесцельно пялись на ночное небо? Все видят черноту и точки звезд, а у нас в голове уже как минимум десяток разных оттенков и мысленно кисть в руке. Вот такие мы, люди творчества, странные. И как я умудрилась появиться в семье любителей цифры и математики – загадка. И, тем не менее, отделение искусств. Я мечтала о нем с самых младших классов школы. Когда как-то на открытый урок к нам приходил один из знаменитых, ныне живущих художников, и так увлеченно и фанатично рассказывал о своих работах, именно тогда меня первый раз захватила эта волна искусства, которая не отпускает до сих пор. Попасть именно в этот универ было большой удачей. Сотни ребят на одно место, и я оказалась везучей. И это тоже во многом заслуга родителей, которые безумно поддерживали меня и первыми бросались во все мои начинания даже несмотря на свою постоянную занятость. Ну, в общем, вы поняли, что предки у меня золотые. Да и я хотелось бы верить, что дочь хоть куда. Не курю, не пью, не дебоширю. этокий милый одуванчик с кисточкой в руке. Пробегаю взглядом по обширной территории перед университетом, на которой вовсю уже толпятся студенты, и натягиваю на лицо улыбку. Что может быть лучше универа? Первый курс. Новая группа. Новые знакомства. Новые знания. Вперед к мечте! Накидываю на плечо рюкзак, покрепче перехватывая лямку, и уже миновав лестницу, оказываюсь на крыльце, когда за спиной слышится рев мотора, а следом шепотки и удивленные восклицания. Что происходит? Оборачиваюсь, и с грустью думаю, что ведь этот день обещал быть прекрасным. С визгом шин на парковку универа заезжает черный Кавасаки. Ярко отсвечивающий своей дороговизной и отполированной до блеска мотоцикл, тормозит в рядах других, несомненно, недешевых тачек, и вот он Момент Х. Он заставляет замереть и обратить внимание на прекрасно сложенного хозяина этого зверя, примерно добрую половину универа, что топталось на улице. Преимущественно женскую, конечно же. А как иначе, если прибыла местная легенда? Честное слово, я не хотела корчить рожицу и закатывать глаза. Но когда стоящая не так далеко от меня группа девчонок стала перешептываться и восхвалять этого зазнавшегося индюка, все естественно, забунтовало. А внутри поднялась уже такая знакомая волна протеста и злости. «Это же Макс!» — буквально пропела одна дамочка. «Какой он классный!» — захохотала вторая, да так противно, что нос сморщился сам собой. «Ага, когда спит зубами к стенке!» — недовольно пробурчала я, так как этого Макса прекрасно знала. Напыщенный, самоуверенный красавчик и гад. К сожалению, сын хороших друзей нашей семьи. К моему огромнейшему несчастью — постоянный участник всех семейных застолей, Предположительно, в наивных сказочных планах наших матерей «Мой будущий муженек и огромная заноза в заднице». Максим Артемович Стельмах, звезда футбола и любимчик всех преподов универа. Умный зазнайка со сногсшибательной улыбкой и идеальным торсом, который в данный момент картинно снимает шлем, словно в слоумо, и приглаживает пятерней спутанную светлую шевелюру, точь-в-точь, точь, как у тети Лии. Окидывает взглядом пускающую слюни толпу девчонок и, заметив меня, кривит губы в ехидной ухмылке. А это у него от дяди Артема, сто процентов. Уже хочу развернуться и уйти, когда эта звездная зазнайка салютует мне, тем самым обращая внимание всех наблюдавших за ним на меня, щедро отсыпав и мне своей славы. Ну, Сим, ну, гад. Я, честно, хорошая девочка. Очень. Послушная. Чаще всего кроткая, милая. Но, к сожалению, тоже только когда сплю зубами к стенке и когда поблизости не маячит этот парень. Улыбаясь другу детства в ответ самой своей невинной улыбкой, больше смахивающей на оскал, И, развернувшись на пятках перед тем, как скрыться за дверьми университета, показываю крайне неприличный жест в сторону парня, чей взгляд безоблачно-голубых глаз до сих пор ощущаю на своей спине. Средний палец — вещь универсальная, а главное, доходчиво объясняет человеку, как сильно его рады здесь видеть. Так-то, мажорчик.